Глава шестьдесят в р а Декера. Kincaid Sport Management. Памятная записка отчета новых клиентах. Спортсмен Алекс Редман. Команда НП. Вид спорта футбол. Агент Чейз. Статус на стадии переговоров. Спортсмен Дези Давалас. Команда НП. Вид спорта баскетбол. Агент Чейз. Статус договор подписан. Спортсмен Гарри Озгуд, команда Рейс, вид спорта Бейсбол, агент б р э к с т о н статус Отправили контракт. Спортсмен Мишель Нгуен, команда НП, вид спорта Футбол, агент б р э к с т о н статус Договор подписан. Спортсмен под звездочкой Хантер Медекс. Примечание: звездочка Обратить особое внимание. Конец примечания. Команда л е с о р у б ы вид спорта хоккей, агент Декер, статус четыре звезды. Примечание к записке: четыре звезды. Что бы ты не д е л а л а с с ним или его клюшкой, Дек, продолжай в том же духе. Он на высоте. Спортсмен Винсент Янг, команда Бараны, вид спорта футбол, агент Декер, статус сорвался с крючка. Я могу лишь смеяться и надеяться, что Хантер чувствует то же самое.